Некоторое время Эверард лежал не шевелясь и вслушивался в сухой шелест листьев в саду, продуваемом холодным осенним ветром. «Неужели это правда, а не слухи?» — переспросил он. «С тех пор, как я нахожусь при персидском дворе, я получил достаточно доказательств. Сам царь подтвердил, что это истинная правда, то же самое сделали г о р п а к и другие участники событий. л и н д е е ц наверняка не лгал, ведь он сослался на свидетельство своего правителя, а знатные персы были правдивы до фанатизма. И все же за годы службы в патруле Эверард не слышал ничего более неправдоподобного. Именно эту историю записал Геродот, с некоторыми изменениями она попала в Шах-Наме, всякому было ясно, что это типичный героический миф. То же самое в общих чертах рассказывали о Моисею, Ромуле, Сигурде, о сотне других великих людей. Не было никаких оснований считать, что в ее основе лежат какие-то реальные события. Вне всяких сомнений Кир вырос самым обычным образом, в доме своего отца. з а ш е л на престол просто по праву рождения и поднял восстание из-за самых тривиальных причин. но только что рассказанную Эверарду сказку подтверждали свидетели, видевшие все своими глазами. Здесь к р ы л а с ь какая-то тайна. Это напомнило Эверарду о его задаче. Надлежащим образом выразив свое удивление, он продолжил разговор, а затем спросил. До меня дошли слухи, что 16 лет назад по сар годах появился чужеземец в одежде бедного пастуха. который на самом деле был магом и чудотворцем. Возможно, что он здесь и умер. Не знает ли мой любезный хозяин что-нибудь о нем? Сжавшись, Эверат ждал ответа. Он подозревал, что Кит Деннисон не был убит каким-нибудь диким горцем, не сломал себе шею, упав со скалы, и вообще не попадал ни в какую из подобных бед, потому что тогда его аппарат остался бы где-нибудь поблизости. Когда патруль проводил поиски, Они могли проглядеть в этой местности самого д е н и с о н а но не темпороллер. Все было наверняка сложнее. И если Кит вообще остался жив, он должен был объявиться здесь, в центре цивилизации. и 16 лет назад?» Крёст подергал себя за бороду. «Тогда меня в Персии не было, но знамений в том году здесь хватало. Ведь именно тогда Кир покинул горы и занял свой законный трон в Аншане. Нет, м и а н д р я ничего об этом не знаю. «Я жаждал найти этого человека», — начал Эверард, «потому что оракул» и так далее, и тому подобное. «Ты можешь расспросить слуг и горожан?» — посоветовал Крёс. «А я задам этот вопрос при дворе. Ты здесь поживешь пока, не правда ли?» Возможно, сам царь пожелает увидеть тебя. Чужестранцы всегда вызывают у него интерес. Вскоре беседа оборвалась. С довольно кислой миной к р о с т пояснил, что персы предпочитают рано ложиться и рано вставать, и что на заре он уже должен быть в царском дворце. Раб провёл Эверарда обратно в его комнату, где патрульный обнаружил симпатичную девушку. которая ждала его и многообещающе улыбалась. На миг он замер в нерешительности, вспомнив про день, который наступит через 24 сотни лет. Но к черту все это! Человек должен принимать все, что Боги пожелают ему не спослать, а Боги, как известно, не слишком щедры.